Глава третья Нас было двадцать пять человек, и все отлично вооруженные. Ехали мы попарно. Жанна и ее братья посреди колонны, Жан-де-Мец во главе, а сэр Бертран в тылу. Рыцари были назначены на эти места, чтобы предупреждать попытки бегства, на первое время. Часа через два-три мы будем уже в неприятельской области. —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 Губернатор в последнюю минуту велел схватить их и силой присоединить к нашему отряду, чтобы заполнить ряды. Каждому он приставил опытного воина, с приказанием поддерживать их в седле и убивать при первой попытке бегства. Эти бедняги вели себя тихо, пока были в силах. Но их физические страдания столь обострились к этому времени, что они не могли долее крепиться. Однако теперь мы вступили во вражескую страну, где им неоткуда было ждать помощи. Они принуждены были продолжать с нами путь, хотя Жанна разрешила им покинуть нас, если они не боятся. Они предпочли остаться. Мы убавили ходу и теперь подвигались с осторожностью. Новобранцев предупредили, чтобы они таили свое горе про себя.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 Поистине поражен. Неужели это ты сам додумался? — Именно. И там, откуда эта мысль явилась, есть еще большой запас. Тут он указал пальцем на свой лоб и заодно воспользовался случаем сдвинуть свой шишак на бекринь, что придало ему крайне самодовольный вид. Мне нет нужды пользоваться чужими мыслями, как это делает Ноэль Ренгессон.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 Беззаботному, легкомысленному Ноэлю надо было непременно кого-нибудь дразнить, подзадоривать, вышучивать. а Аполладин только нуждался в некоторой обработке, чтобы пойти навстречу его желаниям. Ну, тот и взялся за обработку, приложил все свои старания и изобретательность и повел дело с усердием комара, гоняющегося за быком. Целые годы продолжалось это